Глава двадцать первая «А?» — я непонимающе потупился на Дрибадана. Но тот, не обращая на меня внимания, лихорадочно осматривал убежище. Глубоко посаженные глазки бегали, будто он обкололся Герычем, а ноздри широко раздувались, словно он желал эту самую магию вынюхать. А может, так оно и было? раздалось откуда-то, из-под из наших копыт... И на тревожный зеленоватый свет, шедший от висящего в центре комнаты Марева, вылез Барсик собственной персоной, с недоверием пяля на гости зеленые огоньки глаз. А это что еще за? Удивленно протянул дрикбодан и вдруг пристально всмотрелся в кошака. А ты? — удивленно воскликнул он, протянул к нему руку, перевел взгляд на меня, а потом вновь на Барсика. «Я чуть было не бросился спасать моего любимца, пометуя, что с ним сотворил этот самый Агри. Кто их знает этих чокнутых сынов Дутора? Может, у них традиция начинать знакомство с пожирания домашних питомцев?» А в следующее мгновение нам стало совершенно не до кошака. Потому что пространство в центре комнаты раздвинулось, и в убежище шагнул высокий хрен. Я вылупился на него во все глаза. Был он мрачен, облачен в потертую кожаную одежду и высокие ботфорты. Бандитская рожа с не раз переломанным носом не предвещала ничего хорошего. Тем более, что в глазах у него горел огонь фанатика, схожий с тем, что я уже видел у жреца Пресветлого Бро. «Привет», — сказал хрен и щелкнул пальцами, и я понял, что не в силах пошевелить и копытом. Чёртова магия сковала меня по всем фронтам! а «Твою мать, но ну почему меня, номинально высшего демона, сына великого Дутура, уже который раз по ногам и рукам спеленывает не пойми кто?» Я скосил глаза на Дребадана и с удивлением увидел, что он так же, как и я, пыжится, натужно вращает глазами, но также находится в подчинении непонятного гостя. А тот, оказывается, явился не один. Вслед за сломанным носом сквозь щель в пространстве в убежище протиснулась удивительная компания — Их было шестеро. Все не молодые, но и не старые. Умудренные благородными сединами мужчины, что называется в самом расцвете сил, совершенно разных типажей, одежды и расцветок. Кто-то в легкой кожаной броне с мечом на поясе, кто-то в парчовом расписном халате, кто-то гладко выбрит до состояния бильярдного шара, кто-то длинноволос настолько, что его кудрям позавидовала бы и юная девица. Как и первые, они были сумрачны и сосредоточены. Новые гости разошлись вдоль стен, оцепив нас полукругом, и застыли каменными изваяниями, погрузившись в концентрацию. Сломанно носой и же меж тем удовлетворённо кивнул и сказал. «Позвольте представиться. Аврелий Бордон, член круга. А это мои коллеги. О, вы, конечно, господа, понятия не имеете, что такое круг». «Потому что плевать хотели на местных аборигенов, считая их за тараканов, коих только и потребно, что давить копытом, не так ли?» Окончание фразы он буквально прошипел, не сумев сдержать океана ненависти, что сочилось из каждого слова. «Я полюблю тебя на... <связь> и скормлю!» Дребадам пыжился и пыжился, пытаясь порвать невидимые путы. Его красная морда стала совсем бордовой. Мне даже стало боязно, что названный братец сейчас получит разрыв сердца от напряжения. Это зрелище было бы смешным, если бы я и сам не был в столь же ужасном положении. Магия отборок, как всегда, приказала долго жить. Твою мать, ну как так-то? Разве мы, сыны Тутора, не должны априори быть сильнее любого местного мага? Иначе как мы завоюем этот мир? Или... Или все было не так просто? Смердит враждебной магией. «Уж не значит ли это, что для меня в моем же доме приготовили смертельную ловушку?» «Но как?» Бордон, словно услышав мои мысли, злорадно усмехнулся. Похоже, он не умел или не хотел скрывать чувства в миг своего торжества. «Что... тебе... надо?» — с трудом выдавил я. Язык распухшим бревном ворочался во рту. «Что надо?» «Естественно, ваша сила, господа! Видите ли, за борьбой за трон вы как-то забыли, что на ране кое-кому ваша возня может быть не по нраву. А теперь заткнитесь и не мешайте!» Зажмурившись, он застыл столбом, больше не обращая внимания на наши потуги сделать хоть что-нибудь. Я почувствовал раздражающую вибрацию по всему телу. Меня будто укрывали одним покрывалом за другим. Мак набрасывал сети не только на наши с дребоданом тела, но и на само наше естество. Эта паутина намертво спеленовывала наши силы, стремясь проникнуть в сердце и разум. Но это было не так-то легко. Невидимый фронт завис в шатком равновесии. <связь> Бессильная ярость сдавила глотку огненными клещами. Твою мать!» «Не может быть, чтобы какие-то местные черотворцы могли замочить сынов до тура. Конечно, ни я, ни Дребадан не собирались сдаваться так просто. Я попытался закричать, бросить зов помощи своим подчиненным, но куда там? Не мог выдавить ни звука. Да и к тому же были большие сомнения, что кому-то из моих верных воинов удастся пробраться сейчас в убежище. Маг явно запечатал его на совесть. Я сделал еще несколько бесплодных попыток но остановился в удивлении, глядя за спину высокого мага. Дело в том, что его спутники внезапно также стали похожи на статуи. Завращали глазами и заиграли желваками. Бордон, приметив мой взгляд, обернулся и хищно улыбнулся. Прошу прощения, коллеги, но ваши силы мне тоже понадобятся. Понадобится, скорее всего, полностью. «О, как я не люблю таких хитро выделанных хренов, которые все продумывают до мелочей!» Я до сих пор не мог поверить, что прямо у себя в убежище, а плоти безопасности попался в такие плотные раскинутые сети. Прошло еще несколько минут, в течение которых я перемозговал все, что только могло прийти на ум. Но я не видел выхода, так же, как его не видели и все остальные, зависшие в паутине мухи, что этот ублюдок непостижимым образом собрал в свою сеть». «Твою мать, откуда он только взялся?» Выпрыгнул, как чертик из табакерки. Я впился взглядом в его сосредоточенную рожу. Зрачки лихорадочно бегали, а крупные черты слегка подрагивали. Их бил мельчайший нервный тик. Руки порхали, словно он руководил невидимым оркестром, и от каждого взмаха на фронте, что отделял воинство его заклинаний от моего нутра, появлялся новый отряд чар. Меня бросало то в жар, то в холод от этой сраной волшбы. Она как скальпель снимала слой за слоем моих естественных щитов, препарируя, рассматривая и оценивая. Я чувствовал гигаватты энергии, что высокий маг вливал в эти заклинания, призванные вскрыть и перемолоть естество детей до тура. Должно быть распластанная ликушка на столе начинающего студента-медика ощущает себя примерно так же. И это было страшно. До сих пор во мне теплилась надежда, что местная магия все-таки спасует перед магией завоевателей рано, но чем дальше проникали невидимые скальпели чужих заклинаний в душу, тем все быстрее таяла эта надежда. А потом внезапно поплохела. Как видно, чары, что все это время накачивал длинный маг, достигли своего апогея. Бордон же, перестав изображать статую, нацепив полуулыбку, не торопясь обошел наши застывшие фигуры — Особенное внимание уделив притороченным на поясе секиром. «Я забился с безнадежной яростью, чувствуя наяву, как силы и жизнь утекают сквозь пальцы. Нет, я не хочу умирать!» Хотя Зок и говорил, что убить меня практически невозможно. Что-то подсказывало, что это совсем не тот случай. «Маг со сломанным носом здесь охотник, а я, его спутник и даже Дрибодан, лишь глупые жертвы, сослепу влезшие в тщательно расставленную ловушку». Макс со странным именем Аврелий Бордон вновь щелкнул пальцами и в убежище внезапно появился вугар. Он виновато взглянул на меня и, заискивающе ему, поклонился. «Какого хрена?» Но удивление быстро сменилось пониманием. «Так вот, как этот ублюдок провел приготовление! Через моего личного помощника! Ну как так-то?» «Ну вот и все. «Чары полностью активизировались», — проговорил маг торжествующе. Рад был знакомству. «Дарибадан, да сделай же что-нибудь! Ты же сын Дотура!» Неимоверным усилием пропихнул я слова сквозь губы, но все было тщетно. Чёртова паутина впилась в меня тысячами жал, все быстрее и быстрее, выкачивая и отсасывая саму суть высшего демона. И это было намного страшнее боли плоти. А -а -а -а -а -а! Я беззвучно закричал, рванулся, что было сил, но так и не сдвинулся ни на миллиметр. И время застыло. Здравствуй, Славик. У тебя проблемы? О, яйцы кебастуса, ещё никогда я не был так рад этому вкрачивому баритону, что прозвучал в голове. Бляха-муха, ты что, не видишь? Сделай что-нибудь, а не то у тебя на одного последователя станет меньше. Ой, так ли? Хохотнул бог, явно забавляясь моей истерики. Ты принял меня на словах, а не сердцем. В чем выгода тебе помогать? Вот это поворот. Я даже как-то сразу не нашелся, что на это ответить. Но ты ведь сам говорил... что принятие тебя не потребует от меня особых напрягов. Хм, тогда это было так. А сейчас я пораздумал и пришел к мысли, что это не совсем выгодный для меня договор. Сказать, что я охренел от такого лицемерия, ничего не сказать. Я тут напрягаюсь, пересылаю силу, а взамен ни капли уважения, — продолжал причитать Бог. — Ты постоянно упоминаешь моё имя в Суе, — «Хотя, заметь, я просил тебя этого не делать. Не возносишь молитвы, не пытаешься найти новых последователей для своего покровителя. И даже твой ближайший соратник кланяется к Он всё нудел и нудел мелодично, перечисляя претензии ко мне. А я вдруг успокоился. Если уж Зок появился, значит, не желает, чтобы его инвестиция так бездарно пропала». «Значит, вся эта болтовня — лишь прелюдия к озвучиванию цены за помощь. Значит...» «Так что тебе надо? Мою душу?» Не очень-то вежливо перебил я Бога. Даже здесь, вне времени, жалящие сверла чар Аврелия Бордона, продолжали постепенно вгрызаться в моё естество. Мне показалось, что Зокаш поперхнулся. Он выдержал долгую паузу, прежде чем ответить. Один совет, Славик, не играйся словами о своей душе. Я бы не отказался от нее, но это слишком опасно для нашего дела. Черт, все время забываю, как тут все не просто устроено. За этой светской болтологией легко забыть, что твой собеседник божественная сущность, для которого продать душу может быть и не просто словами. Что тогда? Спустя еще одну долгую паузу он назвал цену. «И все? «Да. Что ж, я согласен.» Время вновь пошло своим чередом. Как это уже случалось, весь разговор с Зогом не занял и секунды реального времени. Маг по-прежнему стоял в паре метров от меня. На его лице блуждала торжествующая улыбка. Но она вдруг исчезла с его уст. «Это... что сейчас было?» Широко распахнув глаза, спросил он. «Ты? Да, ты, тот, кого именуют Агрбадан! Что ты сейчас сделал? Откуда пришел этот сигнал?» «Ох, Зок, похоже, спалили твою контору». Бордан ещё что-то вопрошал, но его вопросы ушли куда-то на второй план. «Потому что я увидел... Черт, подери, я увидел его то, о чем не раз до этого слышал». магию. Сотни разноцветных ниточек, свечений, ореолов и водоворотов распластались по воздуху. Некоторые из них свивались в толстые нервные узлы по углам моего жилища. Некоторые парили под потолком, выстроенные в хитрую многоуровневую систему. Многочисленные разноцветные завихрушки и спирали медленно крутились, вытягиваясь в толстые канаты, и шли к застывшим, словно каменные изваяния магам. И десятки... Сотни их стекались к Бордону, который, как опытный дирижер, едва заметными движениями пальцев руководил этим хороводом. Черт подери, должно быть, он строил эту ловушку довольно долгое время. Вот как они вплетаются в столбы, на которых держится шатер, или уходят под землю, чтобы пронизать роскошные ковры и вновь показаться у самых стен. Настоящие паутины. Но когда он успел это сделать? И сделал ли это он? Мой взгляд, помимо воли, пал настоящего невдалеке прилипалу, чья голова была плотно укутана копной многочисленных разноцветных ниточек. Они пронизали тщедушное тельце моего помощника, протыкая его насквозь в районе сердца, живота, паха, глаз. Вот и ответ. «Очнись, чертов демон!» — взревел маг, и на этот раз его зов был подкреплен солидной энергетической оплюхой, долбанувшей меня по башке. Но я ощутил ее всего лишь как легкий толчок, ибо в моей руке уже леденела иная, очень далекая от этого мира магия. Вероятно, Бордон не видел ее впрямую, но инстинктивно почуял присутствие, ибо в то же мгновение отпрыгнул и быстро-быстро стал покрываться многослойными щитами. От скованных им магов протянулись толстые жгуты энергии, а над правым плечом начало формироваться что-то смертоносное и ужасное. но я не собирался сражаться с опытным магом. Кто я такой для этого? Славик из Мухацанска? Нет. Здесь был кое-кто много более опасный для местного выскочки. Настоящий сын Дутура. Высший демон Дрибадан Хуару. Я обратил магию Зога на хитроумные переплетения магических связей, что полнили комнату на вроде паутины». дышащие холодом и тьмой лезвие коснулось клубка Бордоновских чар, и в тот же миг, подобно цепной реакции, голодные хищные провалы и на мировой силы побежали по скрученным нитям. Первый магия Зога обкусала колышущуюся над Вугрым вуаль, оставив от нее сущие клочки. Затем перекинулась на паутину нервных связей, что опутывало убежище пульсирующим покрывалом. А после... Набросилась и насковывающие нас Дребодана Маковой, жадно пожирая ранскую магию. Бордон в ужасе попытался прикрыть щитами основные узлы своей системы. Но это было все равно, что пытаться потушить пожар бутылкой Кока-Колы. Дышащие ледяной бездной провалы подобрались к толстым нервным сгусткам, которые были вплетены в основание столбов по краям шатра. И вдруг вся эта хрень бабахнула так, словно в убежище рванул фугас. Меня унесло куда-то к самому входу. Обстановку разметало, будто миксером. По воздуху разлился ледяной туман. В угры вообще размазало по стене визжащим клубком. А потом, второй волной в убежище зажглась новая полярная звезда. И все стихло. Держась за голову, я приподнялся на локте, пытаясь вновь обрести зрение. Чёрт. Бордон на вид был цел и невредим, но очень-очень. Очень зол. От хитроумно выстроенной магической системы остались жалкие огрызки по углам комнаты. Единственное, что уцелело, так это толстые жгуты энергии, шедшие от магов батареек. Я посмотрел на недвижимое тело моего названного братца, потом на стухший огонек зоговой силы в ладони и понял, что сейчас меня будут бить. Но... Вот от ярко-красной припорошенной хламом тушки послышалось низкое рычание. Ярости, и злоба кипящей бури заклокотали где-то внутри Дребодана, и этот гнев требовал входа. Он медленно поднялся с ковра, и его взгляд не предвещал ничего хорошего для радского мага. Бордом просек изменившийся расклад на раз. Одно дело насмехаться над двумя скованными узниками — а другое — оказаться лицом к лицу с двумя разъяренными сынами Дутура. К счастью, он не знал, что один из них является жалкой подделкой, но и одного высшего, я надеялся, хватит за глаза по его душу. Правда, мне было интересно, как Дребадан собирается его мочить, ведь его способности сына Дутура, как и мои, были заблокированы отбором. Победа над Ваваргом, конечно, впечатляла, но тут против него был много более опытный противник. Бордан тем временем сделал манящее движение рукой, и от магов батареи к нему прокатился целый водопад мощи. Черт, похоже, он выжил их всех досуха. Лица людей помертвели, из них ушли краски жизни, и маги безвольными куклами попадали на прожженные ковры. Оставающие взгляды обещали сломанно носом у чудовищной кары, но не думаю, что они его особо волновали. В тот же миг Дрибадам прыгнул. Копыта демона прочертили огненные полосы на ковре, а он, развив, наверное, сверхзвук, бросился на врага. Время замедлилось. Вначале мне показалось, что сын Дутора сметет мага одним броском. Но прошло несколько растянувшихся в века миллисекунд, и часть ауры Бордона, отколовшись, превратилась в заостренный щит, который быстро полетел навстречу атакующему демону. япона маму уже в полете, из руки дрибаданы выросли огненные когти. Но насколько они превосходили мои. Огромные полуметровые острия вспороли летящие на него щит и потянулись к горлу мага. Воздушный хлюп. И Бордон оказался в паре метров в стороне от пролетевшей туши высшего демона. И тут же запустил ему вслед толстые ядовито-зеленые жгуты, полные беснующиеся враждебной энергии. Да, Дребадан, как и я, был лишен своих способностей высшего демона. Но, блин, как далеко он обогнал меня в развитии магии отбора! Взмах огненных когтей и ядовитые побеги рассыпаются серым прахом. Дрибадам взревел разъяренным быком и вновь бросился в ближний бой. Я смотрел на эту схватку могучих воинов, как мальчишка, только что научившийся пинать мяч на игру Рональдинья. Магические отростки, выбрасываемые магом, то и дело пытались попробовать на зуб шкуру демона, но тот умело отмахивался секирой, порхающей подобно сверхзвуковой бабочке». Оба противника носились по комнате в попытках достать друг друга, но каждая их атака натыкалась на умелое противодействие. Пару раз я ловил недоуменные взгляды названного брата, удивленного тем, что застыв в оцепенении, я не спешу присоединиться к нему на помощь. Но я просто не в силах был шагнуть и вмешаться в эту схватку. Грудь полнили не кураж и мощь, а нерешительность и страх». Но маг мое бездействие понял по-другому. Должно быть, решил, что я колдую какую-нибудь опасную для него гадость. Улучив момент, он сделал сложный пас рукой, и прямо надо мной сформировалась узкая щель в пространстве. Я бы ее и не заметил, если бы из нее вдруг не вылезла длинная рука, состоящая из одних костей. Истертые временем, они были покрыты множеством выжженных закорючек и символов. Ёшкин кот, этот скелет напугал меня до чертиков. В панике я попытался запихать слепо шарящую руку обратно в ту дыру, откуда она явилась, но она все лезла и лезла. Вот показался весело скалящийся черепок и выбеленные ребра. Череп выглянул из щели, совсем по-человечески огляделся, распахнул челюсти и дыхнул какой-то зелёной отравой, плотно облепивший мне морду. Ах! Чертова паника накрыла мозг, подобно тому, как отрава залепила рожу. С детства терпеть не могу все склизкое и соплеобразное. Я, словно разъяренная фифа, ногтями слепо замахал руками и копытами, пытаясь попасть по незваному гостю. Но он ловко увернулся и уже, похоже, полностью вылез в этот мир, так как неожиданно бок пронзила ужасная боль. Этот ублюдок просто двинул мне кулаком по печени. Твою же мать, а сила в нем была, как у Брюса -Ли. Из меня вышибло дух, я отлетел в другой конец комнаты, прямо в груду мертвенно-бледных магов-батареек. Забарахтавшись в вялых руках-ногах, я зарычал от страха и гнева. «Соберись, Славик, отставить сопли! Ты ж мужик!» — сказал я себе и резко двинул по своей жарогатой морде в тщетной попытке остановить панику. «Здесь ведь, блин, решается, кто будет жить, а кто сдохнет мухом на потеху!» Удивительно, но, кажется, сработало. Я спихнул с мозга мутное покрывало страха, зажег огненные когти и скорее по наитию, чем осознанно полоснул перед собой. А потом все-таки отодрал клеющуюся массу с правой глазницы и увидел груду пережженных костей. И в тот же миг едва снова не ослеп от яркой кляксы света, которым Дрибадан решил угостить мага. «Твою мать! Вот что значит сила и мощь сына Дутура! Куда уж тут моим жалким подобием!» Проморгавшись от солнечных зайчиков, я обозрел поле боя. На какие-то мгновения установилось шаткое равновесие. В центре возвышался обожженный маг. Остатки щитов разноцветными обрывками парили над перекособоченной рожей. На лице, половина которого была аскальпирована до костей, застыла мрачная сосредоточенность, а близ головы уже формировалось сразу несколько пучков разноцветных нитей и воронок, сплетаясь в новые смертоносные чары. Ужасная рана, кажется, совсем его не волновала. Дребодан, туго скрученный пружиной, застыл напротив. Из живота у него был выдран приличный кусок мяса. Набедренная повязка слетела, открыв огромный бордовый член. Кровь из чудовищной раны и ручейками стекала по бедрам и скапливалась в лужицу у копыт. Он глухо порыкивал, странно дергая головой. И я быстро понял, почему. По шее, подбираясь к затылку, ползло какое-то гнилостное заклинание. «Похоже, это было какое-то проклятие». Мой названный братец пытался усилием воли его стряхнуть. Оно слетало вниз на уровень бугрящейся мускулами спины, но затем вновь упрямо ползло к голове. Внезапно мне стало настолько стыдно, что пока он ведет тяжелый бой, я, отсиживаясь за его спиной, воюю с замшелыми костями, что я сделал одну из самых потрясающих глупостей в своей жизни. Как чертов дурак я геройски вскинул секиру и жутко вереща бросился на врага. Бордан резко перевел взгляд, и тут же парочка формируемых им заклинаний, словно цепные псы, ринулась ко мне. Бум! Бум! Незримые удары сотрясли тело прямо в полете, и я комком боли вновь отлетел на груду безвольных магов-батареек. Как же больно! Было такое ощущение, что этот ублюдок ударил прямо по моему естеству, минуя материальную оболочку. Ядовитые когти заскоблили по душе, разрывая и разъедая ее связи с реальным миром. Но и высокому магу эти чары дались ой как нелегко. Он ведь понятия не имел, с кем имеет дело, и потому походу вложился в них от души, серьезно опустошив свои резервы, чем и воспользовался мой названный братец. Пока маг был занят мной, неожиданно на пальцах его левой руки засияли два туго скрученных кольца магии. По некоторым признакам я понял, что это магия отбора. Заклинания были упакованы подобно тому, как нуразги пакуют своих ручных монстров. Не знаю, почему он раньше их не активировал. Возможно, пока маг был полон сил, они не могли серьезно ему навредить. Но сейчас эти чары пришлись как нельзя кстати. Светящиеся ядовитым светом кольца развернулись, упали на ковер полуметровыми змейками и, извиваясь, заползли на ногу мага, вцепившись в его плоть. «Думаю, это были какие-то проклятия, быть может, даже созданные не Дребоданом, а, например, его шаманом». Бордон зашатался, а затейливая вязь магических потоков, что опутывало его тело, скользнула вниз, чтобы отбить неожиданную атаку. Видя это, мой названный братец вновь бросился в ближний бой. Удивительно, но и я, превозмогая скребущего нутро огненного дракона, встал и поковылял к сражающимся». Моя секира взлетела и наткнулась на выращенный магом отросток магии. Отбила другой сгусток, что целился мне в пах. Вновь взлетела и почти достала раненого мага, но вновь была отбита. Наши с Дребоданом удары посыпались один за другим. То снизу, то сбоку, то сверху. Уже не раз и не два наши секиры влетали в на вид открытый бок высокого мага. И вязли в поспешно сформированном щите. Он болезненно кривился, но продолжал бой. Но с каждой новой атакой становилось все более понятно, что силы его тают. То ли сыграли роль проклятия, что так и болтались у него на бедрах, отравляя тело. То ли он уже исчерпал запасы энергии. То ли моя неуклюжая, но забирающая внимание и силы помощь, сыграла свою роль. И вот настал момент, когда маг, представившийся Аврелием Бордоном, наконец ушел в глухую защиту, больше не пытаясь нас атаковать своими чарами-щупальцами. Дребадан чутко уловив это изменение, хищно ощерился и удвоил натиск, и... Наверное, эти чары были упакованы так же, как и те проклятия, что мой названный братец спустил на мага. Бордон не формировал их, как ранее, концентрируя и качая энергию, а вызвал мгновение ока, заклинание, а вернее целый каскад заклинаний возник у него за правым плечом, и тут же убежище затопило мгла. Бум! Очередной взрыв расшвырял нас по комнате. Удивительно, как мое жилище еще не сгинуло в небытие от таких забав. Я вновь улетел в уже привычную кучу малу трупов, и, кажется, даже на мгновение отключился. А когда в голове немного прояснилось, в убежище снова было светло. Сквозь кровавый туман я увидел, что Дрибадан лежит ничком близ чудом уцелевшейся сястой статуи. Он окровавлен, еле ворочается, но в сознании, и помирать вроде бы не собирается». Но вдруг рядом с тушей демона появилась изломанная фигурка. Она шаталась, как пьяный десантник, из ноги торчала сломанная кость. Руки дрожали от напряжения, потому что в них она держала мою секиру. «Нет! Стой!» — крикнул я, сам не зная почему. «Кто мне этот демон?» «Хрясь!» Тяжелое оружие опустилось и прошло сквозь шею сына Дутура, как нож сквозь масло, отделив рогатую голову демона от туловища. Битва за трон деактивирована. Твою же мать. Я медленно поднялся, шатаясь не менее чем лыящейся зубастой улыбкой в вгар, и посмотрел в угол, где с колен также тяжело поднимался маг. Он тоже нехило пострадал от своего собственного заклятия, которое по-видимому было нечто вроде чар последнего шанса. Выглядел он ужасно, пол рожи разворочена, одежда и зияет дырами. Но даже раненый он был смертельной угрозой для Славика с планеты Земля, и у меня был один единственный шанс спастись из этой передряги это внушить ему страх. Страх за свою жизнь, за свои личные кишки, которые он не хотел бы увидеть выпавшими из распоротого живота. Мак не знал, кто я такой, но он прекрасно знает, на что способен высший демон в ярости. И пусть я пока особо не блистал на поле боя! Сейчас мне предстояло это исправить. Дико заревев, я обрушил на него огненный кулак. А потом еще один. И еще. Маленькие солнца чередой полетели в сторону уранского мага, расплескиваясь от удара в его щиты мельчайшей огненной взвесью. И он дрогнул. Сквозь огненный хаос, что я устроил, ничего не было видно. Но вдруг я почувствовал, что его больше нет в комнате. Ублюдок ушел сквозь щель в пространстве. оставив мне подарок. Подарок бункнул, и я снова отправился в небытие. Блин, как это уже зае? Я очнулся без долгого пробуждения. В одно мгновение. Словно кто-то повернул рубильник и вернул мне сознание. Оно ворочалось мертвым китом в обмеревшей лагуне. потрескивало по краям и шебуршило отростками, зачатками мыслей и чувств. Скривившись, я попытался открыть глаза, но ничего не получилось. Я послал приказ веком еще раз, но тело вновь проигнорировало мою волю. И только на третий, наконец, поддалось. И я увидел бледный свет, а на его волне хрипящее пятно. Я с трудом сфокусировал зрение и понял, что у меня на груди сидит барсик, его били жуткие судороги. Маленькое искорёженное тельце дрожало и выгибалось дугой, словно он хотел выхаркать свой желудок прямо мне в рожу. И лишь горящие зеленым светом глаза недвижимо смотрели на меня. А в них таился разум. Чужой, но в то же время отдаленно знакомый. Он давил и давил, пытаясь уничтожить, растоптать и растереть. Я хотел смахнуть свихнувшегося котика взмахом руки, но обнаружил, что она мне не подчиняется». Да что такое творится с моим милым пушистым зомби другом? Вдруг глаза Барсика запульсировали, а вертикальные горящие зеленым огнем зрачки сменились на красные угольки. Они расширялись и расширялись с каждым циклом все глубже проникая ко мне в душу. Угольно-черный мрак с редкими багровыми прожилками потек в мое сознание, крушая и растирая в пыль мое я. Ах! Я беззвучно закричал, заметался в панике по черепной коробке, пытаясь вытеснить непрошенного гостя. А, что? Наконец! О, да! Голова наполнилась мутной жижей чужих мыслей и водоворотом чужих чувств. Обрывки воспоминаний, отголоски образов, от отблески мыслей и планов. Бурлящий водоворот оттеснил меня от моих глаз, от ощущений тела, от рта, от легких. Я задохнулся в душной пустоте, издалека наблюдая за чужим разумом, что обосновался на моем месте. «Да, как давно! Я ждал!» Черт! Да ведь это Горбодан, Сам долбанный демон собственной персоной! Явился за своим телом! Но где же тогда моё? Почему я не перемещаюсь обратно в свою уютную квартирку?» хочущий глаз и чужая злобная радость наполнили мозг, выжимая из него остатки моих мыслей. Я вновь беззвучно закричал от боли и приближающегося небытия, и на этот раз демон услышал не мой зов. Удивление, непонимание, озарение. Я осязал его чувства, как осязал чувство гонщих и бесов, но сам барахтался в мрачной пустоте, оглушенной отсутствием зрения. Слуха. Кто здесь? Ты? зарычал демон со знакомой ноткой истерики в голосе Отдай моё тело Где оно Я едва успел выдавить эти слова из раздираемого наступающей тьмой разума Ты еще жив Какая ирония судьбы Прогрх но быстро заткнулся И я тут же ощутил чудовищный вал чужой мысли, что собралась просто стереть меня в порошок «Стой! Зачем? Верни меня домой!» Лепетал я, но напор сына Дутора все давил и давил, размазывая на атомы, отключая воспоминания, чувства, смыслы. «Вы, человечек, это невозможно, поэтому ты сейчас умрешь, Как там у вас говорят? Расслабься и получай удовольствие!» Истерический хохот вновь затопил остатки моего сознания, и асфальтовый каток воли Агрбадана продолжил свой путь, но... «Я недоволен тобой, Агри», — сказал новый голос, уже ставший знакомым вкрадчивый баритон. «Ты нарушил наши договоренности. «Ты? Человечек, идиот! Как ты додумался допустить его ко мне в голову? Убью!» «Не сегодня». Мягко сказал Зока, я почувствовал, как Каток остановился в считанных миллиметрах от того, чтобы столкнуть меня в небытие. Где-то совсем рядом с моим слепым и глухим сознанием заклубилась ледяная тьма. В пришедшие издалека силе прятались острые лезвия, что, дымясь ядом, обрушились на Горбодана. Есть! Так его! Но демон лишь раскатисто расхохотался. — Да! мертвый истлевший кусок дерьма! — С кем ты вознамерился помериться силой, С сыном Дутура! Ха, ха Ты зря вылез из той клаги, где сидел все эти тысячелетия. Я сотру тебя в порошок ублюдок. Вот чёрт! Я испуганно сжался, когда окружающую тьму затопил огонь. Яростный и неудержимый. Он плавил, казавшийся несокрушимым и на мировой холод, выбрасывал протуберанца, рассекал и давил незваного гостя. Изок поддался. Лезвия опали пеплом, а кожилось, и, как побитая собака, поджав хвост, стала утекать из-за грободановой головы. «А я... А как же я?» Демон, хохоча, удар за ударом выбивал все дерьмо из зога, а я, плачущим клубком славик из земли, болтался где-то на окраине его сознания. Жалкая и бессмысленная человеческая душонка, попавшая по чьей-то прихоти в шкуру демона, и не сумевшая даже достойно сдохнуть. Славик, Славик, ну почему все так заканчивается? Твою мать с детства ненавидел, когда меня так называли. Спасибо папа, что нарек чада в Велеславом. Вы только представьте, святые 90-е Велеслав, все детство я прожил Великом. После Велика даже Славик выглядел достаточно неплохо. Как сейчас помню, хриплый босок сержанта Дятлова во время ночной прокачки: Поднажми, Славик! Ты же мужик! О, как я мечтал врезать по этой усатой роже! Но ведь чертов хрен сделал из меня человека, насколько это вообще было возможно. Армия. Единственное место, где моя жизнь не выглядела столь никчемно. Эх, сейчас бы ока и засадить в эту рогатую морду полрожка, думал я. И тотчас ощутил в руках выщербленную, и стертую добрым десятком призывников рукоять, и не менее покоцанное цывье. Руках? Я удивленно опустил взгляд и увидел потертый калаш. Точь в точь такой, какой был приписан ко мне в армейке. Заинтересованно отщёлкнул магазин. Там гнездились плотно набитые опята. Черт, что за хрень? «Прощай, ублюдок! Ха-ха-ха!» Раздалось где-то рядом, и я как наяву увидел широченную красную спину с цепочкой шипов вдоль хребта. Рогатый силуэт, купаясь в огне, добивал кучку темной ветоши. Тьма металась, пытаясь ускользнуть прочь, но демон, хохоча пинками, загонял ее под пламенную стихию. «Паф!» Палец сам собою нажал на курок. Пуля шваркнула о спину Горбадана и упала смятой болванкой. Я спокойно перевел автомат в положение стрельбы короткими очередями и вновь потянул спусковой крючок. «Паф-па-паф! Паф-па-паф! Паф-па-паф!» паф, паф, паф На третью очередь демон все-таки меня заметил. Он удивленно повернул рогатую голову в мою сторону, и я наконец увидел, как выглядел все эти дни. Блин. Ну и урод. Ты что творишь, поганец? Паф, тыц, тыц. В магазине закончились патроны, но я не унывал. Невозмутимо отщелкнул пустой, и достав другой, вновь нажал на курок. Паф-па-паф! Па, паф. Пули попали демону прямо в рожу. Тот поморщился, сплюнул и вновь истерично захохотал. «Ха-ха-ха! <рирает> Хочешь убить меня, сына Дутура? Этой пукалкой? Ха-ха-ха!» <рирает> И, развернувшись, обрушил на меня водопад огня. Это было как шторм, как бескрайний огненный шквал. Протуберанцы, водовороты и огненные струи полились на меня бесконечным потоком. Кажется, я должен был сгореть. <рирает> «Ты забыл, идиот!» «Что на огонь мне плевать, ведь я теперь тоже!» На миг я прервал свинцовый дождь, чтобы выдохнуть ему в рожу со всей ненавистью, на которую только может быть способен Велеслав Земли. «В шкуре демона!» Чпок, чпок, чпок, очередная короткая очередь вдруг утонула в морде Агрбадана. Три аккуратненькие отверстия калибра 5.45 прочертили высокий красный лоб. «Да что ж ты натворил-то, падла!» Растерянно пробормотал демон, и я увидел Барсика. Облезлый зомби-котик по-прежнему сидел у меня на груди. Но на этот раз в его глазах была тревога и любовь. Агрбадан сгинул. а перед глазами появились знакомые пляшущие буквы. Структура координатора Дребодана Хуару присоединена к вашей структуре. Малая крепость шестого уровня Гахаган присоединена к вашей структуре. 211 скоржей присоединены к вашей структуре. 55 бесов воителей присоединены к вашей структуре. 60 бесов лучников присоединены к вашей структуре. 67 гончих страданий присоединены к вашей структуре. Мертвая гончая присоединена к вашей структуре. Помощник прилипал и присоединен к вашей структуре. 345 рабов присоединены к вашей структуре. Вы получили 300 маны власти. Вы получили 10 маны отбора.